Гарри пил большими глотками. Чудесный напиток согревал все тело до кончиков пальцев. Вдруг входная дверь отворилась, и сквозняк взъерошил волосы на голове Гарри. Он глянул в сторону двери и чуть не захлебнулся. В бар вошли МакГонагал и Флитвик, за ними Хагрид с министром магии Корнелиусом Фаджем, толстячком в темно-зеленом котелке и полосатой мантии. Они увлеченно о чем-то беседовали. В мгновение ока Рон с Гермионой вдвоем нажали ладонями на макушку Гарри. Гарри соскользнул со стула и очутился под столом, вылив на себя остатки пива. Сжимая в руках кружку, он видел ноги вошедшей компании. Вот они подошли к стойке бара, постояли немного и, развернувшись, двинулись прямо к нему. Гермиона над его головой прошептала «Мобили арбус». Елка оторвалась от пола и, плавно покачиваясь, полетела. С глухим стуком приземлилась у их столика и заградила его пушистыми ветками. С нижней лапы елки Гарри видел, как к соседнему столику придвинулись восемь пар ножек четырех стульев, и на стулья кто, крякнув, кто вздохнув, сели учителя и лесничий с фаджем. Сейчас же к ним подошли лаковые туфли бирюзового цвета на высоком каблуке. — Маленькая кружка минеральной, — спросил женский голос. — Это мне, — ответила профессор МакГонагал. — Горячий грок. — Спасибо, Розмерта, — пробасил Хагрид. — Содовая, с вишневым сиропом и зонтиком. М -м -м. профессор Флитвик облизнулся и протянул руку за бокалом. — Стал быть, вам, господин министр, смородиновый ром. — Спасибо, Розмерта. Рад вас видеть. Посидите с нами. — Благодарю, господин министр, с удовольствием. Блестящие каблуки ушли и снова вернулись. У Гарри сердце ушло в пятки. Как это он забыл, что у учителей сегодня тоже выходной? Они еще чего доброго здесь до темна засидятся, а ведь ему еще надо вернуться в сладкое королевство, а то и в школу не попадешь». Гермиона думала о том же и нервно постукивала ногой. — Каким ветром вас сюда занесло, господин министр? — спросила мадам Розмерта. Гарри увидел, как задвиглась нижняя часть упитанного туловища. Фадж, похоже, обернулся посмотреть, не подслушивает ли кто. — Ну, ясно каким. — Сириуса Блэка, дорогая моя, ищем. Вы ведь слышали, что он учинил в школе на Хэллоуин? — — Слышала, слышала. — А вы, Хагрид, всем успели рассказать, всему пабу? — сукаризной спросила МакГонагал. — Думаете, Блэк все еще поблизости? — тревожно спросила хозяйка гостиницы. — Уверен. — Дементеры уже дважды обыскивали мой паб, распугали всех клиентов. Одни убытки. — дорогая мне, Дементеры, и самому не по душе. Но что же поделать? Как иначе прикажете вас охранять? — Раз ваш пап стоит именно здесь, значит, дементеры будут и к вам заходить. Я только что с ними встречался, они в бешенстве, Дамблдор не пускает их в школу и правильно делает, — вступилась за директора школы МакГонагал. — Как бы мы стали преподавать в присутствии таких чудовищ? — Верно, верно, — тоненьким голоском поддержал коллегу малыш Флитвик, не достававший ногами до пола. — Ну, что поделаешь, — сдержанно заметил Фадж, — они здесь для того, чтобы защитить вас от злодея. Блэк способен на все. Знаете, мне как-то не верится, что Сириус Блэк мог переметнуться на сторону темного лорда. — Это на него не похоже, — задумчиво сказала мадам Розмерта. — Помню его студентом Хогвартса. — Скажи мне тогда кто-нибудь, что из него выйдет черный маг? — Я бы подумала, что этот человек выпил слишком много медовухи. — Вы, размерто не знаете и половины всего, — угрюмо ответил министр. — Люди не знают самых страшных его дел. — что может быть страшнее убийства невинных людей? — удивилась хозяйка. — Кое-что может. Сомневаюсь. — Вы, размерто говорите, что помните его студентам, — заметила профессор Макгонагал. «А помните, кто был его лучший друг?» «Ну как же!» — размерто усмехнулась. «Два неразлучных приятеля. Они часто бывали здесь. Сколько от них было веселья! Друзья, не разлей вода!» Так и стоят перед глазами Сириус Блэк и Джеймс Поттер. Гарри вырнил кружку, и она грохнулась на пол. Рон ткнул его ногой. «Верно», — подтвердила Макгонагал. Блэк и Поттер — зачинщики всевозможных проказ. Оба блестящие ученики, на редкость блестящие, но отчаянные сорвиголовы. Таких ни раньше, ни позже не было. — Ну, это еще неизвестно, — промычал Хагрид. — Фред с Джорджем Уизли, пожалуй, дадут им фору. — И они были как братья, — вставил Флитвик, — как два неразлучных брата. именно. — подтвердил Фадж. Поттер никому не доверял так, как Блэк. Они и после школы дружили. Блэк был шафером на свадьбе Джеймса и Лилли. Потом родился Гарри, и Блэк стал его крестным отцом. Ну, Гарри, конечно, ничего об этом не знает. Узнает, будет очень страдать. Из-за того, что Блэк стал сподвижником «Сами знаете кого?» — прошептала мадам размерто хуже. Фадж понизил голос. Немногим было известно, что Поттеры знают, вы знаете, кто за ними охотится. У Дамблдора, который, разумеется, всегда боролся против, вы знаете кого, было много тайных агентов, и один из них сообщил, что Джеймсу и Лили грозит опасность. Дамблдор тут же дал им знать и посоветовал спрятаться в тайном укрытии, а для верности подсказал воспользоваться заклятием доверия что это такое?» — мадам размерто слушала, затаив дыхание. Профессор Флитвик откашлялся и стал тонким голосом объяснять. «Заклятие доверия — сложнейшее заклинание. Оно запечатывает тайну в сердце человека-хранителя тайны, как его называют. Эту тайну раскрыть невозможно, разве что сам хранитель ее выдаст. Вы знаете, кто мог годами искать Лили и Джеймса и не нашел бы...» даже если бы сунул нос в окно их дома. — Значит, Блэк был хранителем тайны Поттеров? — догадалась мадам Рознерта. — Да, Джеймс Поттер говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, что он и сам подумывает об укрытии, — ответила профессор МакГонагал. Но Дамблдор все равно за них тревожился, он даже сам себя предложил в хранители тайны. «Значит, он подозревал Блэка?» ну, «Не то чтобы подозревал, но ему сообщили, что кто-то из друзей Поттеров переметнулся на сторону, вы знаете кого, и сообщает ему об их передвижениях. Он же какое-то время знал, что среди нас завелся предатель». «Но Джеймс Поттер настоял на своем?» «Да, настоял», — вздохнул Фадж. «Заклинание доверия применили». А две недели спустя Блэк предал их, — выдохнула мадам Розмерта. Да, предал. Ему надоело быть двойным агентом, он хотел открыто объявить, на чьей он стороне, потому и выдал Поттеров. Ну, а дальше, вы знаете, тот, кого нельзя называть, убил Джеймса и Лилли, хотел убить и малыша Гарри, но лишился волшебной силы, мощь его исчезла, и он бежал. Блэк остался ни с чем. Его патрон сгинул как раз, когда предательство его обнаружилось. Оставалось только спасаться бегством. — Гнусный, смердящий душепродавец! — прорычал Хагрид на весь бар. Соседи притихли и повернулись в их сторону. МакГонагал зашикала на него. — Я тогда его видел. Хагрид понизил голос, а потом он убил всех тех... Это я, спас Гарри, вытащил его из развалин. Лили то с Джеймсом уже убили. Я его тогда извлек из-под развален, а у него на лбу рана. А тут этот, Сириус Блэк, на своем мотоцикле. Я-то тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я тогда подумал, он прилетел помочь...